Эпилог. Решения, которые нужно принять. Мы находимся на грани того, чтобы стать обществом, которое осознаёт всю глубину проблемы психологической травмы. Практически каждый день кто-то из моих коллег публикует очередной отчёт о том, как травма нарушает работу разума, мозга и всего тела. эндое исследование неблагоприятный детский опыт про него подробно рассказывалось в одной из глав показало что пережитое в раннем детстве насилие подрывает здоровье и навыки социального взаимодействия Джеймс Хекман получил нобелевскую премию за доказательство того как много можно сэкономить денег за счёт раннего вмешательства в жизни детей из бедных и неблагополучных семей Больше детей будут заканчивать школу, уровень преступности и безработицы снизится, а в семьях и на улицах станет меньше насилия. По всему миру я встречаю людей, которые серьёзно относятся к этим данным и безустанно работают, разрабатывая и применяя всё более эффективные методы оказания помощи таким детям. Будь то преданные своему делу учителя, социальные работники, врачи, психотерапевты, медсёстры, общественные деятели, театральные режиссёры, тюремные надзиратели, полицейские или инструкторы по медитации. Если вы дошли со мной до этой страницы моей книги, то тоже стали частью этого сообщества. Достижения в области нейробиологии позволили нам лучше понять, как психологическая травма сказывается на развитии мозга, саморегуляции, а также способности уделять сосредоточенное внимание и быть в гармонии с окружающими. С помощью передовых методов нейровизуализации мы смогли определить, где именно ПТСР зарождается в человеческом мозге, что позволило нам понять, почему травмированные люди замыкаются в себе, почему у них вызывают неприятные реакции различные световые сигналы и звуки, а также почему они выходят из себя или закрываются в ответ на малейшую провокацию. Мы узнали, как в течение жизни наш опыт меняет структуру и функции мозга и даже воздействует на гены, которые мы передаём своим детям. Понимание многих процессов, связанных с травматическим стрессом, позволило разработать множество терапевтических методов, способных снова вернуть к жизни участки мозга, отвечающие за саморегуляцию, самовосприятие и внимание. Теперь мы умеем не только лечить психологическую травму, но и всё больше учимся её предотвращать. И тем не менее, после посещения очередной панихиды по расстрелянному из машины подростку из преступного района Бостона, либо после прочтения очередной статьи про сокращение финансирования школ в бедных городах, я чувствую себя на грани отчаяния. Во многих смыслах мы словно движемся в обратном направлении, когда принимаются такие меры, как безжалостное лишение конгрессом продуктовых талонов детей, чьи родители безработные или сидят в тюрьме. Когда в некоторых районах противится всё общему медицинскому обслуживанию. Когда психиатрия упорно отказывается видеть связь между психическими и социальными проблемами. Когда правительство отказывается запретить продажу оружия, чьей единственной целью является убийство огромного количества людей, а также когда считается нормальным заключать в тюрьмы изрядную часть населения страны, пуская под откос их жизни равно как и значительные финансовые ресурсы, Любые обсуждения ПТСР по-прежнему, как правило, вращаются вокруг вернувшихся с войны солдат, жертв террористических взрывов либо людей, выживших в ужасных катастрофах. Вместе с тем, психологическая травма остаётся куда более масштабной проблемой здравоохранения, пожалуй, наибольшей угрозой благополучию нашей нации. С 2001 года гораздо больше американцев погибли от рук своих родителей или других членов семьи, чем в войнах в Ираке и Афганистане. Американские женщины в два раза чаще становятся жертвами домашнего насилия, чем рака груди. По оценкам американской академии психиатрии, огнестрельное оружие убивает в два раза больше детей, чем рак. По всему Бостону я вижу билборды, рекламирующие фонд Джимми, борющийся с детским раком, а также кампании по сбору средств на исследования рака груди или лейкемии. Однако при этом не предпринимается никаких масштабных усилий, чтобы помочь детям и взрослым справиться со своим страхом, гневом и апатией, являющимися предсказуемыми последствиями психологической травмы. Когда я выступаю с лекциями на тему психологической травмы и её лечения, участники порой просят меня оставить в стороне политику и ограничиться обсуждением нейробиологии и методов лечения. Хотелось бы мне отделить психологическую травму от политики, однако пока мы продолжаем отрицать и лечить только травму, игнорируя при этом её причины, мы обречены на провал. В современном мире здоровье и безопасность человека определяются не столько генетическим, сколько почтовым кодом. Доходы людей, отношения в семье, жильё, работа и возможности получения образования влияют не только на вероятность развития у них посттравматического стресса, но и на возможность получения помощи в борьбе с ним. нищета, безработица, плохие школы, социальная изоляция, повсеместная доступность огнестрельного оружия, ужасные условия проживания всё это является благодатной почвой для развития психологической травмы. Травма порождает новые травмы. Люди, которых кто-то обидел, сами причиняют вред другим. Я никогда не забуду, как стал свидетелем процесса исцеления от коллективной травмы в рамках работы комиссии по поиску истины и примирению в Южной Африке, основным принципом которой является убунту. Слово в переводе с языка коса, означающее мир, в котором все связаны между собой. Согласно идеологии убунту, исцеление невозможно без признания нашей общей человечности и коллективной судьбы. Мы все являемся глубоко социальными существами. Наш мозг заточен на то, чтобы работать и развиваться сообща. Травма разрушает систему социального взаимодействия, создавая преграды для сотрудничества, заботы и способности быть полноценным членом общества. В этой книге мы видели, как много психических проблем, начиная с наркотической зависимости до склонности к самоповреждению, связаны с неспособностью справиться с невыносимыми из-за нехватки человеческого контакта и поддержки эмоциями. Тем не менее, учреждения, которые занимаются травмированными детьми и взрослыми, слишком часто обходят стороной систему эмоционального взаимодействия, лежащую в основе нашей сущности. вместо этого делая упор на исправление неправильного мышления, а также на подавление неприятных эмоций и проблемного поведения. Люди могут научиться контролировать и менять своё поведение, но только лишь если они чувствуют себя достаточно безопасно, чтобы экспериментировать с новыми решениями. Тело всё помнит. Если травма закодирована в телесных ощущениях, то наша первостепенная задача это помочь людям выйти из состояния бей или беги, изменить своё восприятие опасности и научиться управлять своими отношениями. Что касается травмированных детей, то в последнюю очередь нам нужно убирать из школьной программы занятия, направленные именно на это: хоровое пение, физическую культуру, большие перемены и всё остальное, что связано с движением, играми и другими формами весёлого взаимодействия. Как мы уже видели, психиатрия зачастую лишь усложняет существующую проблему. Многие современные психиатры воспринимают пациентов как конвейер и пообщавшись с ними 15 минут, выдают им гору таблеток для снятия боли, тревоги или депрессии. они словно говорят позволь нам тебя исправить просто следуй указаниям и принимай вот эти препараты а потом возвращайся через 3 месяца но только не вздумай пытаться решить свои проблемы спиртным или наркотиками подобные сокращённые варианты лечения делают невозможным развитие заботы о себе или самоуправления Одним из трагических примеров этой тенденции является повсеместное назначение болеутоляющих, которые ежегодно убивают в США больше людей, чем автокатастрофы и пули. Всё больше полагаясь на медикаменты в лечении этих проблем, мы забываем про первоначальную проблему. С чем эти пациенты пытаются справиться? Какие у них есть внутренние и внешние ресурсы? Как они себя успокаивают? Заботятся ли они о своём теле и как вырабатывают у себя физическое чувство контроля, жизнерадостности и расслабленности? Имеет ли в их жизни место динамическое взаимодействие с другими людьми, которые по-настоящему знают их, любят их и заботятся о них? На кого они могут рассчитывать, когда напуганы, когда у них болеют дети или же когда они болеют сами? Являются ли они членом какого-то сообщества и играют ли важную роль в жизнях людей вокруг? Какие именно навыки нужны им, чтобы уделять сосредоточенное внимание и принимать решения? Чувствуют ли они себя нужными? Что у них особенно хорошо получается? Как можно им помочь почувствовать, что они контролируют свою жизнь? Хотелось бы мне верить, что стоит нашему обществу начать уделять особое внимание потребностям детей, как все формы социальной поддержки для семей, тема до сих пор вызывающая в нашей стране огромные споры, постепенно станут восприниматься не только желаемыми, но и осуществимыми. Что изменилось бы будь у всех американцев возможность оставлять своих детей на день в хороших детских садах, отправляясь на работу или учёбу. Как бы выглядела наша система образования, если бы детей с ранних лет учили навыкам коллективной работы, саморегуляции, сдержанности и концентрации внимания, вместо того, чтобы делать упор на сдачу контрольных, для чего достаточно позволить детям руководствоваться своей природной любознательностью и желанием добиваться успехов, и чему мешает чувство беспомощности и страха в купе с перевозбуждением. У меня есть семейная фотография, на которой мне 5 лет, где я сижу между своими старшими, очевидно более мудрыми и младшими, очевидно более зависимыми братьями и сёстрами. На фотографии я гордо поднимаю перед собой игрушечный деревянный кораблик, улыбаясь до ушей. Смотрите, какой я замечательный ребёнок и какой потрясающий у меня кораблик. Не хотели бы вы со мной поиграть? Все из нас, в особенности дети, нуждаются в подобного рода уверенности, уверенности в том, что другие признают нас и будут хорошо к нам относиться. Без этого мы не сможем выработать чувство принадлежности, которое позволит нам заявить: вот во что я верю, вот за что я стою, вот чему я себя посвящу. Чувствуя, что нам есть место в сердцах и головах любящих нас людей, мы способны свернуть горы. Дети и взрослые сделают что угодно для людей, которым они доверяют, чьё мнение они ценят. Если же человек чувствует себя брошенным, невидимым, то для него уже ничего не имеет значения. Страх разрушает любознательность и игривость. Чтобы стать здоровым обществом, нам нужно воспитывать детей так, чтобы они без страха играли и учились. Без любопытства не может быть развития, и человеку не научиться познавать методом проб и ошибок себя и свои жизненные приоритеты. На данный момент более чем 50% детей в программе Head Start сталкивались с тремя или более неблагоприятными событиями в жизни, наподобие тех, что рассматривались в НДО исследованиях: тюремное заключение одного из членов семьи, депрессия, насилие. жестокое обращение или применение наркотиков дома, либо же временная бездомность. У людей, которые чувствуют безопасную и значимую связь с другими и мало причин для того, чтобы проматывать свою жизнь, употребляя наркотики или бесцельно пялясь в телевизор, у них нет желания запихивать в себя углеводы или нападать на других людей. Если же они не видят никакого смысла во всех своих действиях, то чувствуют себя в западне и склонны принимать таблетки, вступать в уличные банды, экстремистские религиозные секты или присоединяться к радикальным политическим движениям, в общем ко всему, что может принести им облегчение. Как показало НДО исследование, жестокое и пренебрежительное обращение с детьми наиболее предотвратимая причина психических заболеваний, самая распространённая причина наркотической и алкогольной зависимости, а также фактор, который вносит значительный вклад в увеличение смертности от диабета, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, инсульта и самоубийства. Мы с моими коллегами делаем упор в своей работе на детей и подростков, которые наиболее всего подвержены влиянию психологической травмы. С тех пор, как мы совместными усилиями основали национальную группу по травматическому стрессу у детей в 2001 году, она выросла в обширную сеть из более чем 150 центров по всей стране. каждый из которых разработал специальные программы для школ, системы ювенальной юстиции, агентств по опеке, приютов для бездомных, военных учреждений и интернатов. Наш центр травмы является одним из учреждений этой группы, занимающихся разработкой и оценкой методов лечения. Вместе с моими коллегами Джо Спинацоло и Маргарет Блаунстейн мы разработали комплексные программы для детей и подростков, которые теперь применяются в Хартфорде, Чикаго, Хьюстоне, Сан-Франциско, Анкоридже, Лос-Анджелесе и Нью-Йорке. Каждые 2 года мы вместе с коллегами выбираем определённый регион страны, подыскивая с помощью местных контактов воодушевлённые, открытые и уважаемые организации, которые в итоге становятся новыми центрами распространения наших терапевтических методов. Так, например, в течение одного из этих двухлетних периодов я работал совместно с коллегами из Мизула, штат Монтана, чтобы помочь им разработать специализированную программу лечения психологической травмы для местной индейской резервации с учётом их культурных особенностей. Самая большая надежда для травмированных детей, ставших жертвами жестокого и пренебрежительного обращения, это получать хорошее образование в школах, где их будут замечать и признавать, где они будут учиться самоконтролю, где они смогут развить у себя чувство принадлежности. В идеале школы могут стать островками безопасности в их беспорядочном мире. в них детям могут рассказывать об устройстве их тела и мозга, о том, как понимать свои эмоции и справляться с ними. Школы способны играть значительную роль в развитии психологической устойчивости, необходимой, чтобы справляться с психологическими травмами. Если родителям приходится вкалывать на двух работах, чтобы сводить концы с концами, если они слишком заняты или подавлены, чтобы прислушиваться к потребностям своих детей, то именно в школах таких детей должны учить самоуправлению и самоконтролю. Когда мы приезжаем в школы, мы частенько слышим от учителей что-нибудь вроде: "Я хотел быть социальным работником, однако пришёл сюда, чтобы быть учителем". Многие из них, однако, уже убедились на собственном опыте, что невозможно преподавать, если класс наполнен учениками, у которых в голове постоянно срабатывает сигнал тревоги. Даже самые упорные учителя чувствуют себя бесполезными, когда столь многие из их учеников попросту не способны учиться из-за своих травм. Попытка сделать упор на хороших оценках ни к чему не приведёт, если учителя будут не в состоянии справляться с поведенческими проблемами своих учеников. Хорошие новости в том, что на основе принципов лечения психологической травмы можно разработать практические меры и подходы, способные полностью преобразить школьное образование. Многие учителя, с которыми мы работаем, с удивлением узнают, что травмированные ученики склонны интерпретировать любые отклонения от привычного распорядка как опасность, и их бурные реакции, как правило, представляют собой проявление травматического стресса. Детей, которые пренебрегают правилами, вряд ли удастся вразумить словами или даже наказаниями, как это столь популярно в американских школах. Взгляд учителей начинает меняться, когда они понимают, что неприемлемое поведение этих детей зародилось из их отчаянных попыток заявить о своих проблемах и выжить в сложившейся ситуации. Чувство защищённости рядом с другими людьми является важнейшим фактором психического здоровья. Оно необходимо, чтобы вести плодотворную и удовлетворительную жизнь. Самая главная задача в условиях школы это прививать чувство взаимности, чтобы дети умели слушать и были услышанными, в полной мере воспринимали других людей, а те воспринимали их. Мы стремимся научить всех работников школы, администраторов, директоров, водителей автобусов, учителей и работников столовой распознавать и понимать последствия психологической травмы для детей и делать упор на безопасности, предсказуемости, признании и понимании. Мы следим за тем, чтобы детей каждое утро приветствовали по именам, чтобы учителя устанавливали с каждым из них зрительный контакт. В начале каждого дня мы выделяем время на то, чтобы все могли поделиться своими мыслями. У многих детей, с которыми мы работаем, никогда не было возможности успешно выражать свои мысли словами, так как они привыкли к вечно орущим, командующим, угрюмым или отказывающимся их слушать взрослым. Один из первых шагов заключается в том, чтобы помочь их учителям научиться по-новому разговаривать о чувствах, выражать ожидания и просить о помощи. Вместо того, чтобы закричать "Хватит", устроившему истерику ребёнку или же усадить его в угол, учителей призывают описать происходящее с ребёнком словами. Например, "Я вижу, что ты сильно расстроен". дать ему возможность выбора, например, ты хотел бы побыть один или посидеть вместе со мной, а также помочь ему подобрать слова, чтобы описать свои чувства и обрести свой голос. Например, что случится, когда ты вернёшься домой после занятий. Может, понадобится не один месяц, прежде чем ребёнок начнёт понимать, когда он может спокойно говорить правду, потому что не везде это одинаково безопасно. Однако детям равно как и взрослым для исцеления от травмы необходимо описать свои переживания. Во многих школах принято наказывать детей, когда они выходят из себя или наоборот замыкаются в себе. Как мы уже знаем, это всё является симптомами посттравматического стресса. Когда это происходит, школа вместо того, чтобы стать убежищем, превращается в ещё один травматический триггер. Озлобленные выговоры и наказания могут временно остановить неприемлемое поведение. Однако, так как приведшие к нему гормоны стресса и тревожная система мозга остаются в прежнем состоянии, при следующей провокации оно непременно даст о себе знать снова. В таких ситуациях первый шаг это признать словами, что ребёнок расстроен. Затем учитель должен его успокоить, после чего разобраться с причиной случившегося и обсудить возможные пути решения проблемы. Так, например, когда первоклассник выходит из себя, бросается на учителя и кидается попавшимися под руки предметами, мы призываем его учителя чётко установить границы дозволенного, стараясь вести себя с учеником ласково. Не хотел бы ты укрыться пледом, чтобы успокоиться? Скорее всего, ребёнок закричит: "Нет", однако потом всё равно укутается в плед и начнёт успокаиваться. Предсказуемость и чётко сформулированные ожидания играют важнейшую роль. Дети из семей, где вечно царит суматоха, как правило, понятия не имеют, как люди могут эффективно взаимодействовать, и непостоянство только усиливает их замешательство. Учителя, разбирающиеся в психологической травме, вскоре понимают, что если пожаловаться на поведение ребёнка родителям, то скорее всего его дома побьют, что ещё больше усилит полученную им травму. Цель наших действий это применять достижения нейробиологии в повседневной практике. Так, например, чтобы успокоиться и начать себя контролировать, должны активироваться участки мозга, регистрирующие наши внутренние ощущения, та самая смотровая башня, про которую говорилось в четвёртой главе. Итак, учитель может сказать: "Не сделайте ли нам глубокий вдох или не воспользоваться дышащей звездой?" Это простое вспомогательное приспособление, которое можно изготовить из обычной папки для файлов. Как вариант, можно предложить ребёнку усесться в углу, укутавшись в одеяло, при этом слушая в наушниках успокаивающую музыку. Такие безопасные уголки помогают детям успокоиться за счёт стимуляции сенсорного восприятия. Они ощущают текстуру ткани или же это может быть наполненная мягкими щётками и гнущимися игрушками коробка. Когда ребёнок будет снова готов к разговору, ему предлагают рассказать кому-нибудь о происходящем с ним, прежде чем присоединиться к группе. Дети уже в 3 года могут выдувать мыльные пузыри и понимать, что если замедлить дыхание до 6 вдохов и выдохов в минуту, то они почувствуют себя более спокойными и сосредоточенными. Наша команда инструкторов по йоге работает с детьми предпудросткового возраста специально, чтобы помочь им подружиться со своим телом и разобраться со своими разрушительными физическими ощущениями. Известно, что одна из основных причин систематического употребления наркотиков у подростков заключается в том, что им невыносимы физические ощущения, связанные со страхом, гневом или беспомощностью. Саморегуляции можно научить многих детей, у которых судорожная активность чередуется с бездвижной апатией. Помимо чтения, письма и арифметики, всем детям нужно научиться самосознанию, саморегуляции и взаимодействию с окружающими. Подобно тому, как мы преподаём им историю и географию, детей нужно также учить и принципам работы их мозга и тела. Как для взрослых, так и для детей самоконтроль требует понимания своего внутреннего мира и точного определения того, что нас пугает, расстраивает или приносит нам удовольствие. Эмоциональный интеллект начинается с точного определения своих чувств и подстройки к эмоциям окружающих. Мы начинаем с самого простого с зеркал. Наблюдая за собой в зеркало, дети без труда могут понять, когда им грустно, скучно, когда они рассержены или разочарованы. Затем мы спрашиваем их: "Что вы чувствуете, когда видите такое лицо?" Мы рассказываем им про устройство их мозга, про роль эмоций, про то, где они регистрируются в теле, а также как выражать свои чувства окружающим. Они узнают, что мышцы их лица дают другим людям понять, что они чувствуют, после чего экспериментируют с реакцией других людей на разные выражения лица. Мы также стимулируем смотровую башню их мозга, обучая их распознанию своих физических ощущений. Например, когда они чувствуют напряжение в груди, это скорее всего означает, что они взволнованы, их дыхание становится поверхностным, и они напряжены. Какие ощущения вызывает злость и что они могут сделать, чтобы их изменить? Что случится, если они сделают глубокий вдох, попрыгают на скакалке или ударят боксёрскую грушу? Помогает ли воздействие на акупрессурные точки? Мы стремимся научить детей, учителей и других занимающихся с ними людей различным способом управления их эмоциональными реакциями. Чтобы стимулировать взаимность, мы используем зеркальные упражнения, которые являются основой межличностного взаимодействия. Дети тренируются подражать выражениям лица друг друга. Затем они повторяют друг за другом жесты и звуки, после чего встают и начинают синхронно двигаться. Чтобы это получалось, им нужно максимально внимательно наблюдать и прислушиваться. Игры вроде Саймон говорит вызывают много смеха, являющегося признаком того, что дети чувствуют себя в безопасности и расслабленными. Если дети отказываются играть в эти тупые игры, мы понимающе киваем и просим им нам помочь, показав игры маленьким детям, нуждающимся в их помощи. Учителя и руководители узнают, что такие простые развлечения, как перебрасывание надувного мяча, чтобы он как можно дольше не касался пола, помогают группе сосредоточиться, сплотиться и повеселиться. Все эти методики не требуют больших затрат. Для детей постарше в некоторых школах были установлены рабочие станции стоимостью менее 200 долларов, где ученики могут играть в специальные компьютерные игры, помогающие им сосредоточиться и улучшить вариабельность сердечного ритма (ВСР). Этот показатель обсуждался в 16-й главе, прямо как мы делаем это у нас в клинике. Детям и взрослым необходимо почувствовать, насколько полезно работать на грани своих способностей. Психологическая устойчивость является следствием чувства принадлежности, осознания того, что от тебя что-то зависит. Многие из нас помнят, как много для нас значило участие в командных видах спорта, пение в школьном хоре или участие в школьных ансамблях. особенно если наши тренеры или наставники верили в нас, подталкивали нас к успеху и давали понять, что мы способны на большее, чем думаем. Дети, с которыми мы работаем, именно в этом и нуждаются. Спорт, музыка, танцы и театральные постановки способствуют развитию чувства принадлежности и общности. Кроме того, они дают возможность осуществить новые достижения и попробовать на себе непривычные роли. В одном разорившемся пост-индустриальном городке Новой Англии мои друзья, Кэрлин и Элин Юбергер, преподают L-систему, оркестровую музыкальную программу, зародившуюся в Венесуэле. Несколько моих учеников организовали занятия по бразильской капоэйре в одном из районов Бостона с высоким уровнем преступности. А мои коллеги из центра травмы продолжают проводить программу Травма-драма. В прошлом году я провёл 3 недели, помогая двум мальчикам подготовить сцену из Юлия Цезаря. Хели застенчивый мальчик играл брута, и ему пришлось собрать все свои силы, чтобы одолеть Касия в исполнении школьного задиры, которому пришлось учиться играть продажного генерала, молящего о пощаде. Сцена ожила только после того, как задира рассказал про жестокость своего отца и его клятву самому себе больше никогда ни перед кем не проявлять слабость. Большинство задир самих задирали в детстве. И они презирают детей, напоминающих им о собственной беззащитности. Брут, с другой стороны, обрёл свой własный голос только после того, как осознал, что сделался незаметным, чтобы справиться с насилием в своей семье. Коллективная работа вынуждает детей сотрудничать, идти на компромиссы и концентрировать внимание на текущей задаче. Напряжение зачастую нарастает, однако дети не сдаются, потому что им хочется заслужить уважение своих тренеров или педагогов, и они не хотят подвести всю группу. Все эти чувства противоположны уязвимости, беззащитности и одиночеству психологической травмы. Наши программы делают своё дело. Дети становятся менее тревожными и эмоционально возбудимыми. проявляют меньшей агрессии и меньше замыкаются в себе. Они начинают лучше ладить со сверстниками, а их успеваемость идёт в гору. У них становится меньше проблем с дефицитом внимания, гиперактивностью и вызывающим поведением. Родители же сообщают, что их дети начинают лучше спать. С ними и вокруг них продолжают происходить ужасные вещи, однако теперь они в состоянии говорить о них. У них теперь достаточно доверия и внутренних ресурсов, чтобы обратиться за необходимой помощью. Вмешательство проходит успешно, если оно опирается на естественное желание человека сотрудничать и на наши врождённые реакции на безопасность, взаимность и воображение. Травма постоянно напоминает нам о нашей уязвимости и бесчеловечном отношении людей друг к другу. Однако также и о нашей невероятной жизнестойкости. Я смог заниматься этой работой все эти годы, потому что она побудила меня изучить наши источники радости, креативности, значимости и связи, все те вещи, ради которых стоит жить. Мне сложно представить, как бы я справился с тем, что перенесли многие мои пациенты, и для меня их симптомы являются и отражением их внутренней силы. На что они только не шли, чтобы выжить. И несмотря на все их страдания, многим удалось стать любящими супругами и родителями, образцовыми учителями, медсёстрами, учёными и художниками. Большинство великих людей, посвятивших себя изменению общества к лучшему, сами не понаслышке знакомы с психологической травмой. На ум приходит Опра Уинфри, а также Майя Анджело, Нельсон Мандела и Элли Визель. Прочитайте биографию любого провидца, и вы непременно узнаете, как он был вдохновлён своей личной трагедией. То же самое касается и общества. Многие из наших величайших достижений стали следствием пережитой травмы: отмена рабства в результате гражданской войны, социальное страхование в ответ на Великую депрессию. А закон о правах военнослужащих, который привёл к появлению нашего когда-то обширного и процветающего среднего класса, стал следствием Второй мировой войны. Психологическая травма на данный момент является самой неотложной проблемой нашего здравоохранения, и у нас есть все необходимые знания, чтобы должным образом на неё отреагировать. Осталось только решиться на необходимые перемены.